Не надо ссориться, сказал Гершель, велите подать мне гобой. Принесли гобой в длинном кожаном футляре, уже истёртом. Гершель открыл футляр, в футляре лежал кусок замши. Осторомно снял её. Под замшей блеснули чёрное дерево и серебро. Гершель сложил губы и вытянул их вперёд, как будто обижаясь. Взял в губы мундштук гобоя, гобой запел. Он пел так, как будто это пели дальние поля и луна. Горш у играл хорошо, у него надувались пузырями привычные щотки. Он играл, закрыв глаза. Это была простая шотландская мелодия. У умного общества была вычип питлатинские стихи на мотив народных песен. Вряд живут. Пол закрыл свои красивые глаза и запел по латыни стихи Гора. Много ли зим нам отмерило судьба, или это последнее, что разбивает волны о противолежащие скалы? Пел Болтон. Вот запел глядя на губы Вэдджвуда. Он плохо знал латынь. Болтон налил коньяк собакину и сказал: "Я слышал, как вы говорили, вы мне нравитесь, вы умеете кусаться. Выпьем". Собакин выпил не поморщившись. «Однако вы и пьете!» Голос Гобой оборвался. Гершель отнял от губ мундштук, вытер его, протер черное дерево и положил Гобой в футляр. «Спасибо, друг», — сказал Болтон Гершелю. «Мне было неприятно, что русский обидел тебя». «Мы мирный народ», — сказал собаке. «А турецкая война ваша?» — спросил Вилькинсон. «А бой Турецкий». Тимборнский, вашего Суворова, турки не думает, что вы мирный народ, и я делаю для них пушки. Парламент взволнован прибавил дуад, а я спокоен. Я сделал то, что я хотел. Мой стакан полон, голова моя не болит, и я не понимаю, почему люди должны воевать. Но мир огромен, сказал Гершель. Мы взломали засовы неба. Вы слышите, господин Собакин? Я сказал мы Я не забыл о Ломоносове, не будем спорить. Мир огромен, и любой лот, брошенный в его глубину, обогащает душу людей. Будущие скажут, кто прав. Какая сегодня тревожная ночь, сказал Болт. Почему вы всё время то спорите, то миритесь? Я люблю Францию, которая хочет стереть то, что было начертано на сукне истории мелом и хочет заново перекроить это сукно я за мир купца потому что старые права аристократов это только черновая разметка истории мне нужны машины крепкие резцы чистые отливки и покупатели во всём мире луна всё подымалась лишённые тени вещи становились легки и даже серебро казалось прозрачным не будем ссориться сказал герш Каждый из нас хорошо обрабатывает свой стад. Важ что ж, господин Собакин? Вы хороший друг, я хотел бы иметь такого помощника. Собакин налил вина. "Друзья мои", сказал он. "В вашей прекрасной стране слова пишутся не так, как они читаются. Я и сам бы написался с ошибками, если бы за меня не писал секретарь", рассмеялся Уилькинсон. Лев Сабакин продолжал: "Ну разве нет слов, написанных правильно? Разве слово братство, написанное на знамёни французов-революционеров, разве это не правда? Прославим сегодня братство науки и закрепим за трубой имя учителя моего, имя Михаила Васильевича Ломоносова. Ему много не додано славы". А имя его должно быть у всех на устах. Это невозможно, сказал Гершель. Но я пью за вашего великого учителя и за ваше великое упрямство. Я пью за коронады, сказал Вилькинсон. Тяжёлое ядро, выпущенное из короткой пушки, решает любой спор, поскольку этот спор происходит в море. Каин не убил бы Авеля, если бы у Авеля был флот, вооружённый коронадами. Я ещё не кончил, сказал Сабакин. Если мы не выпьем за братство народов,